Глава двадцать Почему все всегда идет наперекосяк? Подождав, пока Таня, Виджу и Арджун найдут контакт со своими многоножцами, Рицик скомандовал. «Пора выдвигаться». Арджун в ответ кивнул. «Да, задерживаться здесь не стоило. Они и так слишком долго добираются от города забвения до магистратуры. Их небось уже заждались. Надо поторопиться». Один за другим ногоножцы ложились на землю, чтобы их владельцы могли забраться на спину. Арджун почему-то с тоской подумал о том времени, когда их с Наташей вез ее пушистик. Тогда Арджун мог ощущать руки Наташи у себя на поясе и чувствовать тепло ее тела, прижавшегося к его спине. А теперь ему предстояло путешествие на снежном барсе, и невнятное чувство тревоги за Наташу наполнило его душу. Он тряхнул головой, прогоняя беспокойство. Зря он волнуется. Многоножец Наташи не даст ее в обиду. Он получше Арджуна может уберечь ее от бед. Сев на снежного барса, Арджун посмотрел на Наташу. Она уже восседала на тигре. Ее рука нежно гладила зверя по холке. Припав к его шее, девушка зашептала что-то на ухо своему любимцу. Арджун улыбнулся. Тут он вспомнил, как изначально Наташа боялась тигра. Теперь от этого страха не осталось и следа. Они сроднились. Наташа полностью доверяла Пушистику и нежно любила его. Особенно ей нравился его образ полосатого маленького котенка. Тогда девушка могла долго играть с многоликим зверьком. Пока Наташа миловалась с Пушистиком, Виджу с достоинством короля сел на пантеру. Казалось, что они с многоножцем единое целое. Два горделивых создания, знающих себе цену. И эта цена была ой, как высока! Рейна с привычной легкостью запрыгнула на свою белую лошадь и ухватилась за гриву. Камила влезла на бегемота. Сидеть на нем, кажется, было не слишком удобно. Камила нахмурилась, но многоножец и не подумал изменить облик. Рицак сидел на буром медведе и с любопытством наблюдал за Таней и ее ланью. Хоть многоножец девушки сменил на на более миролюбивую, но Таня все равно не сильно доверяла ему. Она с опаской примирялась к спине животного, размышляя, как бы побезопаснее устроиться. «Но тут хоть примеряйся, хоть нет, а садиться надо!» Закинув одну ногу на спину Лани, Таня заерзала, подвигаясь, и вскоре уселась. Шерсть у Лани короткая, и держаться не за что. Таня ухватилась за уши. Лань подскочила и встала на дыбы. Ааа! – завопила Таня и чуть было не свалилась на землю. Чтобы удержаться, она еще сильнее сжала уши многоножца. «Отпусти ее!» — закричал Рицик. «Отпустить? Да что он с ума сошел? Как тут отпустишь, когда зверюга так и норовит скинуть седока?» Рицик ругнулся и поддал пятками под ребра медведю. Тот незамедлительно повиновался и ринулся к Тане. Это было вовремя. Лань взвелась свечкой, и ее уши выскользнули из Таниных кулачков. Девушка не успела испугаться как оказалось в руках Рицака. «Я же тебе сказал, отпусти ее уши!» назидательно пробасил он. Рицик свел брови к переносице, и между ними пролегла морщина. Таня испуганно моргнула и пролепетала. «Вот я и отпустила!» Все зашлись от смеха. Даже всегда серьезный Рицак не смог удержаться от улыбки. Одна только Таня сидела, насупившись. Глядя на ее беззащитность, Рицак посадил девушку сзади себя. «Здесь поедешь», — покровительственно сообщил он. «Еще не хватает, чтобы во время перемещения ты свалилась бы с многоножца. Тогда потеряешь свой дар и попадешь в город забвения». Таня была открыла рот, чтобы сказать, что у нее и вовсе нет этого самого распрекрасного дара. А уж городом забвения ее точно не напугаешь. И если бы не жажда приключений, то девушка с удовольствием вернулась бы домой. К Тане Ирицаку подъехала Камила. «Забери своего многоножца», — посоветовала она. А чтобы Таня не задавала глупых вопросов, как это сделать, тут же добавила. «Повели ему стать маленьким зверьком или насекомым, чтобы он мог спрятаться в твоей одежде». Таня уставилась на лань. И как большую взрослую лань заставить стать кем-то маленьким? Впрочем, превратилась же она из крокодила в лань. Так почему бы не стать еще меньше? Девушка мысленно приказала многоножцу стать меньше. Правда, она думала о щенке, но многоножец уже понял, до каких размеров ему нужно уменьшиться. Проигнорировав мысль хозяйки о щенке, он превратился в блоху и стремительно запрыгнул на Таню, затерявшись в ее одежде. Таня обомлела. «Ой!» – она огляделась. «И где он? Куда делся?» Рицик понял все, что произошло. «Твой многоножец сильно уменьшился и уже спрятался в твоей одежде» таня неуютно поежилась вот еще неприятно знать что где то по телу ползает какая то микроскопическая тварь но Рицок не стал дожидаться ее нытья и возмущений вперед скомандовал он держим путь на магистратуру многоножцы как по команде двинулись вперед они побежали к скале трое из семейства кошачьих грациозно неслись к энергетическому колодцу лошадь скакала быстро и изящно Ее грива развивалась по ветру. И только медведь и бегемот не отличались красотой в беге. Но при этом они ни на метр не отставали от своих сородичей. «Держись, что есть силы!» – прокричал через плечо Рицик. Таня еще крепче стиснула руки, обхватывая Рицика. Она припала к его спине. От этого стало не так страшно. Она ощущала неровный бег Косолапова, более непривычного способа передвижения и не придумать. Девушка поспешно закрыла глаза, чтобы не видеть, как скорость неуклюжего многоножца возрастает. Многоножцы всегда сами знали, как преодолевать межпространственный барьер. Седокам для перемещения ничего не надо было делать, кроме как покрепче держаться. Каждый вцепился в своего многоножца, отдавшись его воле. Звери, будто состязаясь в беге, неслись к скале. Наташа с ужасом смотрела, как серый гранит все ближе и ближе. Еще несколько мгновений, и тигр с разбегу налетит на непреодолимую преграду. Стало нестерпимо страшно, и девушка зажмурилась. Из-за этого она пропустила фееричное действие. Добежав до скалы, многоножцы с силой ударились об нее и обратились в пауков. Огромных, мохнатых, с длинными ногами. Ощутив в руках вместо шерсти тигра жесткие длинные волоски, Наташа открыла глаза. Представшее ее взору было ужасно. Девушка очень боялась пауков. Она завопила и инстинктивно разжала руки. К сожалению, Наташа даже не поняла, что этого не стоило делать. Она тут же полетела вниз. Свист ветра в ушах и обреченность. Наташа завопила. Жуткая паника и испуг сковали сознание. Вот и все. Жизнь закончена. Животный страх поглотил девушку. Увидев происходящее, Арджун быстрее молнией метнулся вниз. Его многоножец-паук стремглав кинулся спасать Наташу. Арджун тоже кричал не тише Наташи, но даже не слышал себя. Доли секунды отделяли девушку от столкновения с землей, когда Арджун схватил ее поперек талии. Резкий толчок, и она, как тряпичная кукла, повисла на его руке. Но скорость падения была велика, и парень не смог удержать Наташу. Она выскользнула и, пролетев пару метров, брякнулась о землю. Вмешательство Арджуна спасло ее жизнь. Наташа отделалась сильным испугом и ушибами. Лежа на траве, девушка зарыдала, не осознавая того, что все уже закончилось. Это была истерика. Несчастная Наташа не понимала, что все позади, что она жива. Многоножец Арджуна оказался возле нее. Юноша спрыгнул и бросился на колени, сгребая Наташу в охапку. Ощутив его руки, Наташа жалобно всхлипнула. Дрожь в руках парня и дикое сердцебиение выдали его сильный испуг. Его дыхание, такое горячее и прерывистое, опалило ее лицо. Он даже не мог говорить, настолько испугался за Наташу. Ей даже показалось, что он раздавит ее в своих объятиях. Она обхватила его и поняла, что Арджун всю свою жизнь до последнего вздоха будет оберегать ее. Рядом с ними спрыгнул Виджу. Его тоже трясло от страха за подругу. — С тобой все в порядке? — чрезмерно эмоционально спросил он с широко распахнутыми от ужаса глазами. — Да! — выдохнула Наташа. И тут он не сдержался и напустился на нее. — Ты с ума сошла? Зачем спрыгнула с многоножца? — закричал он. Парень настолько сильно перепугался, что не мог контролировать себя. Он до сих пор не верил, что Наташе удалось спасти. Но что ему ответить? Неужто сам не понимает, что с перепугу? Наташа еще была не в состоянии говорить. Она лишь продолжала плакать, выплескивая свой страх слезами. Виджу уже не кричал на нее. Он смотрел, как Арджун гладит Наташу по голове. Все еще, ощущая дикий ужас, Арджун прижимал к себе возлюбленную. Он крепко ее стиснул, и девушка вскрикнула. «Больно!» — еле выдохнула она. «Прости!» Арджун поспешно ослабил хватку и для чего-то повторил. «Прости!» Он помолчал, собираясь с мыслями и пояснил. «Я боялся, что ты разобьешься». Да, если бы он вовремя не пришел на помощь, то именно так все и случилось бы. Осознание этого продолжало терзать душу парня. Ему сдавалось, будто его внутренности скрутились в жгут. Немыслимый страх до сих пор сковывал все его тело, из-за чего он никак не мог отпустить Наташу. Ему казалось, что сделай он это. Как она ускользнет, ее больше не станет». Многоножец Арджуна стоял рядом, переминаясь с лапы на лапу. А так как их было целых восемь, то казалось, будто паук танцует. Многоножец Виджу ему подтанцовывал. А сам Виджу стоял над братом и Наташей. «Что тут у вас?» – раздался голос Камилы. Тут на землю стали спускаться остальные многоножцы. «Невообразимая глупость!» – зашумел Рицак, недобро сверкая глазами. «О чем ты думала, Наташа? Как ты могла разжать руки? Ты чуть не погибла!» Не кричи на нее! заорала на него Таня и, спрыгнув с его многоножца, тоже кинулась к Наташе. Ее руки обвили обоих и сестру и Арджуна. Таня заплакала. Наташа сжалась в комочек под натиском обвинений Рицика. Арджун держал ее в объятиях и будто ограждал от нападок, закрывая руками от гнева окружающих. Он понимал негодование Рицика, но сейчас для него важнее всего было то, что Наташа все же осталась в живых. Но Рицек, казалось, не желал останавливаться. И откуда в нем было столько злости? Его лицо перекосилось от гнева, покраснело, а глаза налились кровью. Ты что, не понимаешь, что если бы ты погибла, то те, кому ты дорога, скорбели бы всю жизнь? Ты не должна была... Всем было и так ясно, чего она не должна была. Поэтому Виджу небрежно перебил не на шутку разошедшегося мужчину. Все, хватит нотаций. Она и без тебя поняла, что этого не надо было делать. Ей и без тебя тошно, а тут ты еще со своими воплями». Рицик так и замер на полуслове. «А ну-то и понятно, что Виджу принялся защищать Наташу». «Не стоило забывать, что Наташа, Таня, Арджун и Виджу всегда будут оберегать друг друга». Рицик выдохнул, спустив пар. Увидев, что наступило затишье, Рейна тут же влезла на многоножца. «Нам надо продолжать путь», — заметила она. Девушка понимала, что промедление идет им не на пользу. Стоило поторопиться, пока не случилось еще что-то непредвиденное. Арджун бережно взял Наташу на руки, будто она была целиком из хрупкого стекла. Многоножец-паук Наташи с каким-то виноватым видом подошел к Арджуну, но тот прошел мимо, неся свою драгоценную ношу к своему многоножцу. Юноша посадил Наташу на паука, а сам сел сзади. Теперь он одной рукой держался за редкие длинные волоски многоножца, а другой продолжал держать Наташу. Видно, боялся отпустить. Она все еще не пришла в себя после перевоплощения пушистиков паука, поэтому вся дрожала. — Так вы оба упадете с него, — заметил Рицак. — Надо держаться обеими руками. Арджун кивнул в ответ надельное замечание. Он ухватился за паука так, чтобы Наташа неизменно находилась между его руками. Так ему было спокойнее. Если она и испугается чего, то больше не упадет рицик тоже кивнул в знак согласия. Все вновь заняли свои места. Таня отчаянно прижалась к спине Рицака. Если до этого она еще не знала, что многоножец превратится в паука и побежит по стене, то теперь уже знала, и от этого ей было в сто раз страшнее. И как только она сама не сделала того же, что Наташа. Вот это больше всего интересовало Таню. Ведь она была еще та трусиха. Видимо, страх перед падением стал сильнее страха перед пауками наташа многоножец недовольно превратился в нечто мелкое и спрятался у нее в одежде. Не сговариваясь, многоножцы предприняли меры по охране своих седаков. Выпустив паутину, они накрепко примотали людей к своим телам. Теперь не приходилось опасаться повторения ситуации. Так стало спокойнее всем – и многоножцам, и их владельцам. Многоликие создания были готовы к перемещению, и Рицик направил своего паука к скале. Остальные последовали за ним. Запрыгнув на скалу, все помчались вверх. Быстро перебирая лапами, пауки стремительно неслись по скале. Гонка по вертикали была умопомрачительной. Земля настолько быстро отдалялась, будто путники взмывали ввысь на самолете. От этого захватывало дух. Заложило уши. Воздух бил прямо в лицо, не давая дышать. Смотреть вниз никто не решался. Даже храбрость парней не позволяла им оглянуться. И чем выше взбирались пауки, тем явственнее ощущали путники прилив энергии. Она просачивалась сквозь поры кожи, наполняя собой семерых путников. Струясь по венам, она хозяйничала внутри каждого, подчиняя людей своей воле. Особо сильно подверглись ее влиянию Арджун и Виджу. Видимо, сказывалась их особенность, как хранителей душ белого и черного принцев. Арджун чувствовал невероятное возбуждение. Оно было сродни огромной порции адреналина, внезапно выработанной организмом. Казалось, что он способен вместо паука мчаться по отвесной скале. И даже с большей скоростью и большим стремлением. Неожиданно возникло желание разорвать паутину, который многоножец примотал его к себе, и продемонстрировать всем свою возможность. Да, дури в голове было в этот момент больше, чем разума. Энергия била через край, желая проявить себя. Арджун резко выдохнул и сдержался. Он не должен был выделяться среди остальных. Надо показать, что с ним все в порядке. Однако не только Арджун терзался переизбытком энергии. Виджу тоже испытывал ее прилив и едва подавлял накатывавшие на него приступы. Порой он не понимал, что происходит, будто кто-то чужеродный вселялся в него и повелевал его эмоциями. Необузданный гнев заполнял его душу, желая найти выход. Виджу ощущал, что теряет над собой контроль. Тут он боковым зрением заметил россыпь золотистой пыли, которая скользила за Наташей. Виджу напрягся. Он понял, что этот золотистый след жизненно необходим ему. Это не что иное, как энергия, исходившая от Наташи. Она шлейфом парила за девушкой и не давала покоя Виджу. Он пристроился сзади многоножца Арджуна и стал следовать за ним. Недаром Наташа была энергетической поддержкой Черного Принца. Благодаря ней все чувства и эмоции Виджу обострились, даруя ему неописуемый восторг. Многоножцы вошли в зону облаков, и Виджу потерял след. Он рыскал то вправо, то влево, выискивая золотую пыльцу. Ему настолько сильно не хватало ее, что стало трудно дышать. И тут он увидел Рицика. Тот был на расстоянии вытянутой руки. Подозрительный прищур и недобрый блеск в глазах. Рицик все понял. Он знает, что Виджу подхватил золотой шлейф и что сейчас полон энергии, а вернее сказать, черной энергии. Виджу презрительно ухмыльнулся. Если даже Рицик видит его насквозь, это еще ни о чем не говорит. Виджу чувствовал свою силу, и она переполняла его. Он мог убить одним взглядом, но торопиться не стоит. Редкие проблески сознания все же возвращали парня к действительности. Он пытался понять себя, почему внутри него столько ярости, граничащей с ненавистью, откуда она появилась, в чем причина. Ответов он так и не нашел, а пауки тем временем достигли пика скалы и остановились. Пейзаж не впечатлял. Голое плато, и взгляду зацепиться не за что. Только плосковерхая серая скала да облака налетают белоснежной дымкой. И тут же, срываясь, уносятся вдаль. Один лишь ветер гуляет. Его порывы немилостиво трепали волосы и пробирали до дрожи. Холодно, хоть и ярко светит солнце. Звенящая небесная синева казалась хрупкой. На такой высоте она была какой-то особой, глубокой и пронзительной. Даже птицы сюда не долетали. Дышать было неимоверно тяжело, и кружилась голова. Казалось, что легкие сейчас разорвутся. Но энергия, напитавшая путников, придавала стойкости. Для громкого названия «энергетический колодец» пейзаж был простоват. Можно было что-то более впечатляющее придумать для такого необычного места. Путники поежились от ветра. Тепло многоножцев было невероятно приятным. Теперь оставалось дождаться, чтобы многоножцы преодолели межпространственный барьер. Но они чего-то медлили. Рицак будто ждал этого затишья. Он разорвал паутину и спрыгнул с многоножца. — Не двигайся, — порывисто велел он Виджу. — Не вздумай даже шевельнуться. Если посмеешь ослушаться, то я убью ее. С этими словами он подскочил к Наташе и схватил ее за руку. Разорвал паутину. Арджун настолько опешил, что не сразу нашелся, что сделать. Секунда промедления дорого ему стоила. Рицик стянул девушку с многоножца и оттянул в сторону. — Не тронь ее, — взревел Арджун. И как дикий зверь кинулся к Рицику. Ударная волна, направленная Арджуном, чуть не сшибла Рицика с ног, но тот устоял. Она не причинила сильного вреда ни Рицику, ни самой Наташе. Мужчина ругнулся. Ну что за влюбленный идиот лезет со своей защитой? Если не уничтожить Наташину энергию, то сладить Светжу будет невозможно. Надо утихомирить Арджуна, а то его братец наломает дров. Рицик попробовал приступить к мирным переговорам. Арджун, я не хочу причинять вред Наташе. Но она питает отрицательную энергию Виджу. Если он получит ее, то весь мир сгинет в пучине его гнева. Неужели ты сам не замечаешь, насколько изменился Виджу? Ярость исходит от него импульсами. Покровительство черного принца делает из него монстра. Однако Арджун уже не слышал его. Единственное, что существовало для него, это испуганное лицо Наташи. Она извивалась в крепких руках мужчины, стараясь вырваться. «Сейчас же отпусти ее!» – приказал Арджун твердым голосом. Его ноздри яростно раздувались. Он готов был броситься на мужчину, но тут впереди Рицака встала Камила. Она выставила вперед ладони, будто пытаясь защитить Рицака от Арджуна. Лицо взволнованное, губы дрожат. Она понимала, что здесь и сейчас не стоит устраивать бойню. «Арджун, успокойся! Рицак не желает никому зла!» – попыталась она заверить юношу. Камила вложила в эту фразу всю силу своего убеждения. Но ее старания прошли даром. Судя по всему, никто из уроженцев города забвения не разделял ее мнение. «Камила, отойди!» – скомандовал Арджун. Голос прозвучал резко, как выстрел. Он решительно шагнул к рицику. «Камила, ты даже не понимаешь!» Дикий вопль Камилы и ее перекошенное от боли лицо заставили Арджуна замолчать на полуслове. Камила упала на скалу и задергалась. Арджун растерялся. Он ничего не делал, чтобы это произошло. «Камила!» — он бросился к ней. «Не подходи к ней!» — заорал Рицак, но было уже поздно. Сильнейшая волна черной удушливой энергии ударила в Арджуна. Он упал рядом и хрипло выдохнул. Дышать было нечем. Свет померк. «Он не успел спасти Наташу! Он не успел!»